Сергей Зверев. Тоннель времени. Потерянный взвод 4. Аннотация. Несколько лет назад капитан Александр Стольников обнаружил в горах Чечни тоннель, обладающий уникальными паранормальными свойствами. Через него можно было проникнуть в другой параллельный мир, в котором кавказская война все еще продолжается причем по совершенно иному сценарию. И вот бывший начальник Стольникова, генерал Зубов, назначает капитану тайную встречу и просит его снова проникнуть через тоннель в другую Чечню, где мятежники удерживают в тюрьме «Мираж» его дочь. Стольников собирает своих бывших бойцов и группа вновь проникает туда, где объяснить войну и поведение врагов законами логики просто невозможно.